Конец ужина не отличался оживлением. Разошлись рано. Когда Натали и Жиль остались наедине у себя дома, Натали сказала, «Ты и сердишься, Жиль, но ведь от него тоже можно сойти с ума. На редкость самодовольный господин». «Как-никак он кормит нас», — произнёс Жиль, «но это не даёт ему права путать шамфора со стендалем». — миролюбиво возразила Наталья. Да еще говорить с таким дурацким опломбом. — С дурацким или с недурацким. Но он мой патрон, — буркнул Жиль. Ему самому противно было, что он говорит такие вещи. Он чувствовал себя сейчас новоиспеченным начальником или старым служащим. Но уж ни в коем случае не тем находчивым и бойким хроникером, каким ему хотелось бы быть. И все из-за этой женщины, которая сидит рядом и улыбается. Почему она не могла подыграть им в конце концов? Она же прекрасно знает, что такое жизнь. Знает, что бывают случаи, когда надо улыбаться, стараться понравиться, стушеваться. Потом можно и похохотать над своим мелким угодничеством. Нельзя же в Париже, да еще в 1967 году, да еще при таком ремесле вставать в позу поборника истины а уж упорствовать в этом просто недобросовестно. Почему она всегда и во все вносит эту бескомпромиссность? Испытывает такой ужас перед полумерами, хотя именно полумеры, и тут уж ничего не поделаешь, дают человеку возможность спокойно жить. Ему казалось, будто Натали предала его. И он так и сказал ей. «Если бы я любила полумеры, — ответила она, — Меня бы здесь не было. Я жила бы в Лимуже и каждые две недели приезжала к тебе. Ты немножко путаешь чувства и эффектные выпады, съязвил он. Ты уехала со мной, потому что полюбила меня, потому что я тебя полюбил и другого выбора не было. Но ведь совершенно ясно, что дело обстояло совсем не так сегодня, когда ты разговаривала с Фермоном. «Я только хочу сказать, что если бы я могла вынести самодовольную тупость этого человека, то я прекрасно могла бы вынести и свою прежнюю жизнь». Вот и все. Жиль внезапно почувствовал ожесточение, острую обиду. Такого он еще никогда за собой не замечал. «Короче говоря, ты весьма довольна своей ролью. Свободолюбивая женщина, которая бросила все ради своего любовника», Женщина образованная, которая бегает по музеям, млеет перед произведениями искусства, открывает черты Чеховских героев в пьянице Никола, женщина возвышенная, умная, случайно соединившая свою судьбу с несчастным Писакой, существом слабохарактерным и совсем не таким совершенным, как ты. А ты настоящая женщина, чуткая и страстная, женщина, которая, да, оборвала она его. Я довольно цельная натура. И хотя я этим не горжусь, мне думается, что отчасти из-за этого ты и полюбил меня. — Что ж, это верно, — сказал он задумчиво. — Ты всегда права. Жиль окликнула она его. Он посмотрел на нее. В ее глазах был ужас.